Аббат. О, спутник вечного романа. Аббат Флобера и Золя. От зноя рыжая сутана и шляпы круглые поля. Он все еще проходит мимо в тумане полдня вдоль межи, влача остаток власти Рима среди колосьев спелой ржи. Храня молчание и приличие, Он должен с нами пить и есть И прятать в светское обличье Сияющей танзуры честь. Он Цицерона на перине читает, Отходя ко сну. Так птицы на своей латыни Молились Богу в старину. Я поклонился. Он ответил кивком учтивым головы И, говоря со мной, заметил — католиком умрёте вы. Потом вздохнул. Как нынче жарко и разговором утомлён, направился к каштанам парка, в тот замок, где обедал он.